Глава 56. Опять Щупальца, словно почувствовав мое появление, снова устремились ко мне, собираясь опять запутать в непроницаемый кокон. Ну а я, понимая, что тогда меня уже точно ничто не спасет, попытался как можно быстрее найти подходящую точку назначения. Ну же, Вася, пока глаз пробоя еще работает. Земля, естественно, не во дворец Лены. Я проверил пару вариантов, но ни один из них и не подумал сработать. Заблокировано хаосом. Я вот думал, что мои враги просто отправили ко мне этого зверя. Но нет, они, похожи и о таких мелочах, как возможность воспользоваться артефактом пробоя, тоже подумали. Вот только все ли миры они могут контролировать? Нет, конечно. И постаравшись выкинуть из головы землю, я потянулся к Ра и Атису. Сначала попробовал выбрать мир техномагов, но его словно прикрывала непроницаемая для меня пелена. Хорошо, а что сра? В качестве цели призывно сияла та самая площадка, где я несколько дней назад взорвал пирамиду с охотниками. И я даже мог туда перенестись. Вот только выбирать место, откуда нельзя будет уйти и где меня почти наверняка могут схватить, мне что-то не хочется. Конечно, это лучше, чем смерть но я все же проверю еще один вариант, пара секунд у меня еще есть. Лена, как это и было в насланном на меня видении, оказалась заражена хаосом. Так, может быть и та комната, в которой я видел Бо, тоже окажется реальной. Если да, то моих воспоминаний, по идее, должно хватить, чтобы я туда перенесся. Я начал мысленно восстанавливать тот образ, добавляя в проносящийся перед глазами интерьер все новые и новые детали. Проход вра. Точка высадки, малый дворец Торговой Федерации. Доступно. Сообщение появилось перед глазами. Наверное, когда я уже отчаялся, а новое щупальце уже маячило прямо перед лицом. И я тут же рванул вперед, оставляя за спиной, как будто что-то недовольно пробурлившего Маабиара. Кот! Я вывалился в выполненный из каменных блоков коридор и чуть не сбил с ног непонятно как, оказавшуюся здесь Сафи. Представляю, как она удивлена. Оставила меня в пещерах Атиса, думая, что единственная моя цель — это убраться отсюда подальше. И вот не прошло и суток, как я оказываюсь перед ней прямо в сердце Ра. Впрочем, нападать она на меня не стала, так что, похоже, наши отношения на самом деле перешли в разряд доверительных. Ученик! Я так внимательно рассматривал Сафи, что не заметил, как с другой стороны меня поприветствовал кто-то еще. «Да, это я». Я вежливо кивнул, отвечая сразу и ранне, и богу обмана, который, как оказалось, вовсе не сидит в четырех стенах, закованной в цепи, как мне это представлялось, а спокойно ходит по резиденции своих похитителей. «Не ожидал встретить вас вместе». Так как все молчали, я решил заговорить первым. «Может быть, расскажете, как так получилось?» «Сначала ты». На лице Сафи появилось напряженное выражение. «Попал в ловушку хауситов, пришлось бежать. Это место видел, когда вестник пытался меня подчинить, вот и решил отступить именно сюда. Подумал, что уж врата, эти ребята меня не достанут. Зато тебя могут достать наши». Сафи быстро осмотрелась по сторонам. «Я могу сказать, что вызвал его для помощи в нашей миссии. Бо, в отличие от нас с девушкой, был абсолютно спокоен». «И да, ученик». Я тут заключил кое-какое соглашение с местными обитателями. Как оказалось, они довольно прагматичные люди, и мне было им что предложить. Кажется, ситуация еще сложнее, чем я думал раньше. Что ж, как минимум, я избавился от хвоста в виде оказался там, где на меня не собираются охотиться, и главное, мне вовсе не обязательно участвовать в авантюре, в которую босс сейчас явно постарается меня втянуть. «Ты уже знаешь про Ра, Атис и их борьбу с хаосом. Бог обмана как раз начал вещать. Она, эта борьба, длится уже очень долго. И ранни видели не один мир, захваченный хаосом. Вот только Атис не похож на них. но ну, так он изначальный как-никак, наверное, это сказывается». Я поддержал разговор, а параллельно попробовал связаться с Кейси и Майей. «Конечно, я оставил им послание» но просто хочется снова услышать родные голоса. А я ведь сейчас нахожусь уже не в Атисе, где мысленная связь с другими мирами глушилась торговой федерацией. Тип мира не имеет значения. Бот тем временем принялся отвечать на мой вопрос. Захват каждой новой цивилизации возглавляет именной вестник. Он покоряет мир, потом развоплощается, возвращаясь обратно в хаос. А вслед за ним исчезает и сам мир. Так было всегда, до Атиса. Все верно. Рассказ продолжила Сафи. Неужели и она решила втянуть меня в их операцию? С одной стороны, это приятно, а с другой... К черту такие приключения! Сабутей, вестник, покоривший для хаоса уже сотни миров, сломил сопротивление военных Атиса. Но, как мы теперь подозреваем, не стал доводить дело до конца. Более того, он отказался от возвращения в лона хаоса, и теперь в союзе с выжившими атисцами готовят что-то странное и опасное. Значит, союз атиса и одного из хаоситов. Интересно. Кстати, судя по всему, к этому выводу начальники Сафи пришли как раз после нашей находки в виде функционирующего робо-стража. Знаете, вслух я решил развить немного другую мысль. Будь я на месте вестников, я бы тоже не вернулся, учитывая, что их каждый раз разоплощают. «Удивительно, что только один из них возбунтовался». «Неудивительно», — Сафи мотнула головой. «Да, хаос каждый раз поглощает своих слуг, но он же их и возрождает, дает им новое задание и по факту вечную жизнь. Единственный шанс ее лишиться — это предать или проиграть, и именно поэтому создания хаоса всегда сражаются до конца». Девушка замолчала. А я понял, почему тот пленный вестник, с помощью которого я зарядил свои духовные ядра, отказался говорить со мной. Он действительно боялся. Боялся, что хаос посчитает его предателем. «Кот, это ты?» Я чуть не подавился собственными мыслями. Когда мои попытки достучаться до Майи с Кейси, наконец-то хоть к чему-то привели. «Майя, как же я рад тебя слышать!» Я отправил этот привет своей боевой женушке. Надо же, она отправилась в поход через сотни миров, чтобы вытащить меня из неприятностей, и расплылся в довольной улыбке.